Главная книга. Книга наших дней. Нашего славного, счастливого времени, насыщенного кипением борьбы труда и великих открытий. Так и не терпится писать ее только с большой буквы. Я мечтаю о ней. Верю в нее и, говоря откровенно, немного боюсь ее, этой книги. Может быть, правильнее было бы назвать мое чувство беспокойством? Да, я очень тревожусь. Конечно, писать о современности, думать о современности, жить ее жизнью для всех нас и маститых и молодых писателей первостепенная задача, наша кровная обязанность, но это еще и громадная ответственность перед партией, доверившей нам величайшее и труднейшее дело воспитания, перед читателем, который ждет новых наших произведений. Наконец, ответственность перед самой современностью. Это она будет судить и оценивать наши книги. Сегодня мы, писатели, в некотором роде пионеры, заново открываемые страницы советской литературы 60-х годов. Правда, в последнее время появился ряд произведений на современную тему полюбившихся читателям, заслуживающих доброго слова. Можно перечислить эти произведения, назвать их авторов. Но по-прежнему перед каждым из нас стоит проблема – как писать о современности, как творчески, каждому на свой лад, с присущей только ему художественной манерой, писать обо всем том, что мы называем советской действительностью, в ее величии и сложной совокупности. С этой точки зрения мне представляется очень нужным, просто необходимым сейчас, Тот писательский форум, который открыла на своих страницах в эти предсъездовские дни литературная газета. Это очень важно, что такие крупные наши писатели, как Мухтар Ауэзов и Эдуард Межелайтис, высказывают слух свои сомнения и тревоги, делятся друг с другом и с нами своими поисками и найденным. Их заботы – общие наши писательские заботы. И, на мой взгляд, мысли, высказанные, например, Ауэзовым, о насущных вопросах современного романа, найдут отклик в душе многих литераторов, ведь они также злободневны и для других жанров литературы, актуальны для всех, кто работает сейчас в литературе над современной темой. Современная тема. Мы много говорим об этом, но какой же должна быть книга о современности? какой мы хотим ее видеть, и какой не хотим видеть ее. Сейчас в наших издательствах книгам на современную тему открыто, что называется «Зеленая улица». Наверное, если собрать воедино все издания нашей многоязычной литературе о современности, то цифра получится весьма внушительная. Но много ли среди них таких книг, которые можно было бы без всяких скидок и оговорок, назвать подлинно художественными творениями, запечатлевшими во весь рост, духовный облик советского человека, неповторимые черты нашей эпохи. Если говорить по большому счету, боюсь, просто мало. Невольно складывается впечатление, что издательства, по-видимому, больше пекутся о количестве книг, на современную тему, нежели об их художественных достоинствах, а в результате у ряда молодых да и немолодых авторов появляется какое-то странное, я бы сказал, облегченное отношение к творчеству, когда тема сюжет, герой, формально взятые из современности, становятся самоцелью. Иные же халтурщики от литературы даже превращают тему современности в своего рода мощное правивное орудие, спекулируя ею, а где придется, так и прямо шантажируя издательство, а потом и критику, дескать, если вы против моей книги, значит вы против современной темы. Я убежден, что низкая требовательность издательств, качеству выпускаемой книги наносит сейчас большой ущерб нашему литературному делу. Не компрометируем ли мы таким образом саму современную тему в литературе? В этой связи, мне кажется, уместно вспомнить слова Леонова о святости искусства, мысль, высказанную им недавно в беседе, опубликованной журналом Знамя. Насколько я помню, выступая против безмерно упрощенного подхода к литературе, Леонов ратует не за какую-нибудь сверхъестественную святость искусства, а за святость творчества. Речь идет о святой ответственности художника. за свои произведения. Мне вспоминается детство. Я всегда с трепетом, с благоговением брал в руки книгу, как нечто действительно святое. Для меня в ту пору не было плохих книг. Я восхищался каждой буквой, а человек, написавший книгу, мне неизменно представлялся только таким, как Пушкин и Толстой. Увы, позднее пришлось узнать, что могут быть и плохие книги, равнодушные, написанные без искорки святости. Пусть это будет несколько наивно, но я по сей день мечтаю, чтобы не было плохих книг, чтобы мы не разрушали того представления о книге и писателе, какой зарождается у человека в детстве. Наши книги, и в первую очередь книги о современности, не должны разочаровывать читателей своей художественной беспомощностью. И здесь главное решающее кроется, по-моему, в самих нас, авторах, в нашем понимании своего призвания, в нашем отношении к такому великому делу, как тема современности в литературе и искусстве. Иные авторы любят повторять истину, что, мол, не мне судить о своей книге, последнее слово за народом. Верно, народ – высший ценитель и высший судья. Но пока произведение не дошло до народа, пока оно находится в процессе созидания, высший судья – сам писатель. И от этого многое зависит. Когда читаешь некоторые книги, порой просто не верится, чтобы автор не понимал, как плохо выглядит его детище. Тем не менее, это детище отправляется гулять по свету. По-видимому, чтобы писать о современности, Надо готовиться к этому, как к некоему подвигу в своем деле. И хотелось бы, чтобы каждая новая книга о современниках явилась бы откровением, исполненным большого звучания и чистоты, подобно тому, как явились откровением о времени и о себе дневные звезды Ольги Бергольц. А для этого, как видно, мало вложить в произведение свою, так сказать, авторскую душу, Надо уметь вложить туда души современников, опыт поколения нашего времени. В чем таятся трудности в освоении современной темы, с которыми мы, писатели, ежедневно сталкиваемся в своей работе? Прежде всего, о самом понятии современности. По-видимому, всеобщего понятия современности, этокого «от» и «до» нам не найти. Да и к этому не следует стремиться. До недавнего времени мне представлялось, что настоящая современность – это то, что наиболее близко лежит к нам, то есть самый повседневный ход жизни. А не ограничиваем ли мы при таком подходе свои горизонты? Не обедняем ли свои возможности? Недавно я написал новую повесть, где повествование идет с большим заходом в историю. Меня долго не оставляло сомнения, Работает ли это на тему современности, которую я считаю своей главной, первостепенной линией творчества? Мне думается, что я все-таки писал именно о современности. На мой взгляд, современность не может быть куском отрезком времени. Она имеет свои истоки в прошлом, свое настоящее и свое будущее. Времена должны перемещаться. сложном синтезе, подобно синтезу самой жизни. Но в чем же должна быть главная суть современного произведения? Для нас это большой вопрос. Некоторые считают, что если описать, например, как работают люди в колхозе, в совхозе или на заводе, какие хозяйственные проблемы они решают, то это и есть стопроцентная современность. И вот начинается... унылая цепь иллюстраций к действительности, ее внешних примет, начиная от электробритвы и кончая космическим спутником. Я вспоминаю, например, один из авторов умудрился описывать, как его герой, впервые попавший в Москву, сошел с поезда на таком-то вокзале, через какие станции метро он проехал, как он ходил по выставке, знакомясь со всеми павильонами, и со всеми достопримечательностями. Вот, мол, она, современность, смотри во все глаза. От некоторых других книг остается впечатление, что существуют лишь важные народно-хозяйственные задачи, а люди присутствуют лишь здесь потому, поскольку им надо преодолевать трудности и достигать побед. И тоже внешне ни к чему не придерешься. Действительно, советский народ... решает большие задачи семилетки, но мне кажется о том, о чем говорится в подобных книгах, с успехом может рассказать и документальный киножурнал. Все эти ежедневные хозяйственные заботы сегодня актуальны, а завтра мы их решим и двинемся дальше. Они не исчерпывают сущности современной темы в литературе и искусстве. все-таки душа советского человека, Его сердце, его моральный и нравственный облик, его взаимоотношения с другими людьми, перипетии его судьбы, его взгляд на свое личное и общественное бытие должны, по-моему, определять содержание современных произведений. Говоря о современности в литературе, я не могу не затронуть очень важный вопрос, тревожащий нас, молодых и не только молодых писателей, из братских республик. Речь идет о национальной форме и традициях. От того, какими путями пойдет дальнейшее развитие национальной специфики искусства, зависит очень многое в освоении темы современности. Мне думается, что наши литературы достигли какой-то новой фазы в этой области и что пришла пора обобщить некоторый опыт и разобраться в нем. Жизнь настолько изменилась и каждодневно так меняется, что те признаки, которые мы долго считали сугубо национальными, уходят из быта и сознания людей, а в литературе они становятся уже путами, мешающими нам двигаться вперед. До сих пор мы, особенно это касается наших маститых писателей, много говорим о национальных особенностях, различающих нас. И в то же время забываем, что в жизни есть много такого, что сближает нас, как советских людей, людей общей судьбы, одной формации и одной эпохи. Иной раз на автора нового произведения и современной жизни, которая не во всем соответствует общепризнанным национальным традициям данной литературы, смотрят уже как на отрезанный ломоть. Так, например, получилось с моим рассказом «Верблюжий глаз», опубликованным в «Новом мире». Один уважаемый мною писатель заявил, что это за люди по поведению и характеру. Не киргизы, не русские, это метисы. Если бы это даже соответствовало истине, я ничего не имел бы против такого определения. Но если пристальнее вглядеться, то, я думаю, можно понять, что герои мои, те же киргизы, только нового поколения, нашего времени. Не говорят ли подобные высказывания о национальной ограниченности? Ведь надо учитывать среду, время, конкретную обстановку, род занятий и, наконец, самое главное, психологию новых людей. Глубочайшие изменения произошли именно в образе мышления, психологии и поведения людей. На очень многие стороны жизни у нас представители разных национальностей теперь общие взгляды, общие сравнения, общие оценки и критерии. И не век же нам восторгаться, например, в киргизской литературе запахом кизячного дыма, кумыса и овчины, этими обязательными в кавычках атрибутами национальной специфики в кавычках, подобно тому, как когда-то в стародавние времена Некоторые русские писатели увлеклись сермяжным мужицким духом. Сегодня нам гораздо ближе запах бензина, машин, тракторов, ближе все то, что связано с механизацией и современными темпами жизни, чем то, что уходит из жизни, теряется. Мне думается, что не следует остерегаться вторжения в национальную форму литературы новых современных мотивов, новых веяний и свежих строй. Это лишь обогатит прежнюю национальную основу, раздвинет ее горизонты. Совершенно прав был Эдуард Межелайтис, говоря, что передовые, прогрессивные традиции других народов только обогащают национальную позицию, помогают ей расти. От этого, скажем, киргизская литература Не перестанет быть киргизской, она будет оставаться национальной. Речь же идет о том, что мы сейчас в этой области творчества поднимаемся на новые высоты, разведываем новые черты национального характера, учимся по-современному смотреть на современную жизнь, а потому и национальная форма приобретает современную окраску. Наконец, хотелось бы сказать несколько слов, о языке книги наших дней. Делая большие поблажки во имя современной темы в издательствах и журналах, мы тем самым как бы даем повод авторам почти не задумываться над таким важным художественным элементом, как язык, слово. Разве мало у нас произведений, написанных самым посредственным, безликим языком? И об этом редко заходит речь, потому что Считая главным саму тему, мы говорим прежде всего о характерах, конфликтах, идеях и так далее. Мы как бы упускаем из виду, что любая мысль, даже самая благородная, состоит из слов, и сила ее воздействия, логическая и эмоциональная, в конечном счете зависит от того, как, какими словами она выражена. Слова-пустоцветы, слова-опилки душат подчас живой язык у нас на глазах. Мы должны биться за каждое слово, вскрывать недра слов. Я глубоко уверен, что у слова есть свои недра. Когда я читаю, например, Шолохова, то у меня невольно возникает желание как бы приподнять с бумаги каждое слово и заглянуть. Что за чудодейственная сила таится в нем? Почему в шолоховской строке каждое слово бьется, как кровь в жилах? На это трудно ответить. Мы говорим «талант художника». Я понимаю, что не всем быть шолоховыми, не всем дано достичь шолоховских высот. Но карабкаться, лезть каждому своей тропой по искусства — Этого у нас никто не отнимает. Мы должны дерзать, иначе не надо приходить в литературу. На земле есть много других полезных дел для человека. Именно с таким дальним и высоким прицелом должны мы писать книгу наших дней, нашу главную книгу. 1961 год.